Методика. На нижних конечностях производит массаж выше расположенного участка бедра голени. Использует все приемы поглаживание, растирания, разминания, вибрация в направлении к ближайшим крупным лимфатическим узлам, в основном обхватывающего типа фиксируя все мышечные группы в области массажа. Затем основное внимание уделяет местам прикрепления сухожилий. Применяют щипцеобразное поглаживание, растирание, разминание, надавливание. завершает массаж движениями с обхватывающими поглаживаниями до ближайшего лимфатического узла. Продолжительность массажа от 5 до 10 минут по 2-3 раза в день на курс 7-10 процедур в сочетании с физиотерапевтическими процедурами.